ВУГХ, что означало передвижные удобства города Хельсинки. Значительной переменной явилось прекращение продажи аптечно-парфюмерных товаров, а также учреждение новых штатных должностей, так называемых туалетных контролеров, смотреть оплата должностных лиц и штатных работников. Куда девались бы все провалившиеся коммерческие предприятия, если бы ада не существовало, говорят американские бизнесмены. И я невольно задавала себе этот вопрос, наблюдая в течение некоторого времени за работой автобусов ПУГХ. Городские власти снова вызвали бурю общественного мнения, судя по обилию читательских писем в газетах, повысив таксу до трех марок и ограничив время обслуживания каждого клиента десятью минутами. Но после того, как получили широкую огласку, подтвердившиеся данные об огромных убытках, регулярно приносимых автобусами ПУГХ, терпению налогоплательщиков, Пришел конец. В июле, в самую жаркую пору лета, хельсинские писсуаристы праздновали свою победу. Работа автобусов ПУГХ была прекращена, и городской пейзаж столицы вновь украсился пресловутыми железными будками, окрашенными в серо-зеленый цвет. Но, правда, теперь отцы города распорядились оборудовать там и сям соответственные стационары для женщин, дабы иметь возможность громче прежнего кричать о равноправии полов. Меня чрезвычайно удивил тот факт, что городские власти ликвидировали систему ПУГХ, хотя у них десятилетиями существовало много других нерентабельных предприятий. Мой мудрый советник Энсио Хьюипиа разъяснил мне все. Видишь ли, дело в следующем. Когда мы убеждали отцов города разрешить систему П.У., я сказал им, как бы между прочим, что в Соединенных Штатах Америки, даже в сельских местностях, уже начинают вводить передвижные удобства, и нам просто не к лицу отставать от времени. Когда же впоследствии вся наша гениальная система перешла в собственность города и введение муниципалитета, по этому поводу ведь было даже в экстренном порядке принято и опубликовано новое положение. Город направил в Америку специальную делегацию в составе четырех инженеров для изучения передвижных удобств Нью-Йорка и ознакомления с опытом их эксплуатации. Господа инженеры вернулись домой с кислой миной, ибо их командировка вылилась в обычную научную поездку. Они по-прежнему умели плавать и насвистывать. И вот когда отцам города было торжественно доложено, что янки не имеют передвижных удобств и не только не собираются отказываться от старых писсуаров, но даже увеличивают число последних после каждой переписи населения, тогда-то руководство ПУГХ решило ликвидировать систему, и немедленно. Им, видишь ли, казалось просто верхом неприличие отступать от иностранных образцов. Что же касается удовлетворения человеческих потребностей, то это они считали делом вкуса. Кто идет в церковь, а кто покупает ливерную колбасу. Я не имела времени горевать о системе ПУ так как у меня была уйма новых коммерческих дел и горячее желание как можно скорее поместить капиталы за границей, ибо положение в мире не предвещало ничего хорошего. Я совершила одну за другой срочные поездки в Швейцарию и Швецию, временно возложив обязанности директора на Энсио Хьюепи.